ЭПИЛОГ ДВА ГОДА СПУСТЯ Алена «Мы пришли! Майя! Янис!» В ответ тишина, и я смотрю на Дамира, удерживающего на руках Даяну и помогающего мне снять куртку. Топчемся на пороге, не наблюдая хозяев, а затем резко дергаемся, потому как из-за угла выскакивают две тигриные головы. «Испугалась, мам?» Даша хохочет, поддерживаемая Миленой. «Мы вас ждали!» «Даша, так нельзя!» Обеих бы отругать за такие шутки, но я ведь понимаю, что через несколько часов Новый год и девочки развлекаются. Они так сдружились, эти две непоседы, что все время проводят вместе. Либо у Тафановых, либо у нас. Дамир даже сделал калитку, соединяющую дворы наших домов, чтобы не обходить вокруг. «Тоже получили маленький инфаркт», — Майя смеется, указывая на девчонок. Я это утром прочувствовала и разбила внеплановую кружку. И о способности жены Яниса избавляться от хрупких предметов я была наслышана от Дамира, но не верила, что бывают люди, притягивающие неприятности на каждом шагу. Майя оказалась одной из них, но, на мой взгляд, давно смирилась со своей особенностью позволяющий Янису ласково называть жену «моя катастрофа». «У меня почти все готово!» — кричит из кухни, пока я снимаю с младшей дочери комбинезон, вверяя папе, который утягивает старших девочек и трехлетнюю Яну, желающую присоединиться к девочкам. «Осталось заправить салаты и нарезать утку». «Какая ты молодец!» — улавливаю аппетитные запахи. А я весь день пробегала, толком ничего не сделала. «Полицейские не придут?» Майя подмигивает, намекая на двух женщин, оставшихся дома. «С того момента, как с нами поселилась Алевтина Михайловна и моя мама, к ним негласно приклеились роли злого и доброго полицейского, соответственно. Первая поучает, критикует, направляет. Вторая жалеет, поощряет, прикрывает. И так на протяжении двух лет, которые мы живем по соседству с Тафановыми. Нет. Они встретят праздник в компании друг друга. Мне кажется, они только при нас конфликтуют, а оставшись вдвоем, находят общий язык. Адамир и рад, смотрит и улыбается. Просто он всегда хотел большую семью, поэтому ее создал. Могу ошибаться, но мне кажется, он себя чувствует счастливым в собственном выстроенном мире. Счастливым. Смотрю на мужа, который развлекает дочку, что-то нашёптывая. Всё так замечательно, что даже страшно. «Почему?» — Майя настораживается. «У вас все хорошо?» «Настолько, что кажется нереальным». И в нереальности я себя чувствую с момента встречи с ним, а после погрузилась в ощущение всепоглощающей заботы, закрывающей со всех сторон. Опасения второй беременности испарились, как только Дамир узнал о скором пополнении. Комфорт и удовлетворение любых запросов по щелчку — Все, что я помню. И даже после появления Даяны был рядом, готовый к любым моментам, связанным с малышом. Права была Аня, когда говорила, что рядом с мужчиной, который желает семью, все будет правильно. И крики — не проблема, и подъемы по ночам, и купание, и режущиеся зубы, и смена памперса, и время. Всего в достатке, когда мужчина любит и одаривает любовью свою женщину. Иногда страшно, что я открою глаза, и всего этого нет, словно кто-то пробрался в мои мысли, воссоздав самую нереальную фантазию, которой не суждено сбыться. Но я просыпаюсь каждое утро, уткнувшись носом в широкую грудь и выдыхаю. Я знаю Дамира семь лет, и поверь, он был таким всегда. Майя подходит ближе, опирается на стол, и теперь две пары глаз обращены на мужчину, который тискает годовалую дочку. Мне кажется, если бы у меня было больше родственников, они обязательно жили бы с нами. Он бы купил огромный дом, чтобы у каждого была своя комната, а по вечерам собирал всех в гостиной, проводя время за долгими беседами. «И еще детей!» — тычет в меня пальчиком Майя. «И детей, как минимум четверо!» Хохочу, зная о его желаниях, которые он не часто озвучивает, словно опасается, что его не поймут. «Я понимаю». Вижу, чувствую, и пока не могу принять, что бывает вот так спокойно, уверенно, твердо. Но два года спустя всей душой желаю лишь одного, чтобы я по-прежнему оставалась его мечтой. Дамир, помочь я не вспыхтит, уединившись в кладовке. Блядская гирлянда отбрасывает в сторону предметы, закрыв глаза и тяжело выдыхая. Не выражайся при ребенке. Амад, ей год. Указывает на маленького человека, пристроившегося на моих руках. И плохим словам она научится, даже если ты, блин, произносить не будешь. А из сада притащит набор матов и способность показывать средний палец. Мысленно соглашаюсь с Янисом, вспоминая, как спустя неделю после возвращения в сад Дашка притащила именно такой набор. И Яна, а то... Роется в коробке, отбрасывая какие-то предметы. Там такое было, чего даже я не знаю. Да где она? Что ищешь, помочь? Нашел, едва не прыгает от радости. Майя приспичила украсить елку, которая растет за домом. Давай украсим ее веселыми огоньками, копирует интонацию жены. А вместо звезды я сяду. Срывается, обогнув меня и, направившись к задней двери, чтобы накинуть куртку и скрыться на улице. Подхожу к панорамному окну, наблюдая за Янисом, выполняющим прихоть Майи. Бубнит, но делает, чтобы порадовать своих девочек. Им может показаться, что семейная жизнь его не радует, а требование жены назвать вторую дочь Яной, что, по мнению главы семейства Паршива, сочетается с отчеством Янисовна, не самый удачный вариант, но это лишь показное на самом деле он готов пожертвовать всем чтобы его цветочек тихо хихикала разбив очередную кружку твой крестный нервничает говорю даяне с интересом рассматривающей как он обвивает елку гирляндой в ответ получаю нечто нечленораздельное на неизвестном мне языке я с нетерпением жду когда моя дочь впервые скажет папа и мечтаю находиться в этот момент рядом В равной степени люблю обеих своих девочек и радуюсь, что обе похожи на Алену, как и предрекала Алевтина Михайловна. Спустя полчаса усилий Янис справляется с огнями, а я зову девчонок, чтобы они посмотрели на старания хозяина дома. Мысль приходит внезапно, и вот маленькая команда, одевшись, вываливается на улицу, чтобы изобразить снежных ангелов. Алёна и моя веселятся, поддерживаемые Дашкой, Миленой и трехлетней Яной, едва поспевающие за всеми. И даже Яня, супав рядом, машет крыльями, чтобы порадовать дочек. А я стою у окна, удерживая Даяну, и понимаю, что моя мечта сбылась. Говорят, что человек обязательно должен о чем то мечтать, чтобы иметь мотивацию двигаться дальше, преодолевая сложности и достигая новых высот. Но я считаю иначе. Можно получить мечту и делать все, чтобы сложностей не возникало. Мне кажется, я всю жизнь бежал, чтобы оказаться именно здесь, рядом с этими людьми, с четким осознанием, что безгранично счастлив. Задумавшись, не сразу замечаю, что Алёнка подошла к окну и тихонько стучит, чтобы обратить на себя мое внимание. А когда приближаюсь почти вплотную, читаю по её губам, Я тебя люблю. И все же лукавлю, мечта есть. Хочу, чтобы через 25 лет именно Алена принесла мне чай без сахара. Также читайте и слушайте на Литрес. История Константина Островского и Лены. Принцип Парета. История Таисии и Ярова. Принцип исключения. История Глока и Ани. Принцип неизбежности. История Овода — Овод. История Гая — Гай.